Адриена медленно спускалась по лестнице. В голове ее проносились мысли. Роза намекнула на то, что все вокруг принца фальшиво, кроме его страсти к Адриене. В голове стало складываться решение, как передать принцу письмо, потому что Адриена догадалась, что ее письмо к принцу не было передано. Адриена остановилась, и стала подниматься обратно в мансарду к королеве Вакханок. Когда она вошла в комнату, Горбунья разговаривала с Агриколем. По их лицам Адриана поняла, что они пришли к согласию, а потому она решила задать вопрос, который мучил ее больше всего. Милая Горбунья, почему же вы решили покончить с собой, зная, что есть люди, которые любят вас и которым нужна ваша жизнь? Я считала вас совершенно счастливой. Агриколь тоже женат на любимой девушке. Кому же я была нужна? Во-первых. И во-вторых, мне и Агриколю, как видите. И потом, кто вам сказал, что Агриколь никогда не будет иметь в вас нужды? Да если бы те, кто вас любит, и были счастливы, разве могло бы быть счастье полным, если бы вас не хватало? А ваша смерть, в которой они, быть может, себя упрекали бы, разве она не доставила бы им бесконечного сожаления? Это все правда. Я виновата. Меня охватило безумие отчаяния. Мы и так страдали сестрой от нищеты, работы не находилось. Мы жили только благодеяниями одной бедной женщины, матушки Арсен. А ее позавчера похитила холера. Завтра или послезавтра Нам все равно предстояло бы умереть с голоду.